Часть 2. Глава 8. Байкал. Июль 1798 года. Подпоручик Жирохин. Баржа неторопливо приближалась к берегу. Скоро будет Иркутск, конечная цель нашего путешествия. После того, как мы отбили нападение китайцев на заставу, в моей жизни произошли значительные изменения. Я получил очередное звание, а затем по приказу майора Золотухина сдал командование новому командиру и с частью своих бойцов был направлен для обучения в новый, какой-то специальный отряд. Общая его численность сейчас составляет около 150 человек, но инструкторы нам пообещали, что если останется сотня, это будет хорошо. А обучением занимались постуны. Причем учили всех, и командиров, и солдат, на первых этапах не делая никаких поблажек никому. Так вместе мы и бегали кроссы с дополнительным грузом, стреляли и осваливали различные приемы. А командирам приходилось дополнительно изучать тактические схемы, касающиеся управления подразделением в боевых условиях. Сейчас у нас было, как сказали, первое практическое занятие. Мы сопровождали баржу с мехами, с которой Шелехов направлялся в Иркутск по новой дороге. Никто не знал, что тут может случиться, поэтому нас и отправили в качестве сопровождающих. Говорят, разбойники на Байкале шалят, да и по дороге порой бывает неспокойно. Вооружение у нас было самое лучшее. У каждого винтовка, пара револьверов, гранаты ружейные и обыкновенные, штык-нож, Одна картечница на всех, ну и запас патронов. Всего нас было 15 человек, так что сила вполне приличная, способная справиться с гораздо более многочисленным противником. Наблюдатели следили за обстановкой, а остальные солдаты тихонько обсуждали какие-то свои проблемы. Вижу четыре лодки, отошли от берега и движутся в нашу сторону, раздался крик наблюдателя. Боевая тревога. Приготовиться к отражению нападения – незамедлительно последовательно мой ответ. Надо же, как нас хорошо научили. Сначала стреляй, потом разбирайся. Тем более груз у нас очень ценный, а лодки и люди в них не внушали никакого доверия. До лодок было метров пятьсот, и это расстояние сокращалось довольно быстро. Так что ждать тут нечего. Приготовить гранатометы, разобрать цели – в каждую лодку по четыре гранаты. «Огонь!» Выстрелили хорошо, почти все гранаты попали в цель. «Еще залпом по прежним целям! Огонь!» Ну вот, можно сказать, что все и закончилось. Те лодки, что остались на плаву, долго на воде не продержатся, а вот воевать в них уже некому. Так что практические стрельбы мы сдали успешно. «А не балуй! Видишь же, что тут серьезные люди!» Территория Флориды, август 1798 года, Негановский. Вот, похоже, и закончился наш переход к месту жительства на ближайшее время. Долго мы выбирали, с, с чего нашему отряду начинать, и после долгих раздумий, учитывая пожелания адмирала, выбрали район устья Миссисипи и Флориду. Первоначально Кухкан и Катлеан хотели пойти в район Великих Озер, там Текумцы создавал свою унию, примерно на таких же принципах, что и мы, но после получения письма от адмирала согласились с его доводами. Сам он добраться до нас не успел, приближались переговоры с Китаем, но зато его анализ текущей обстановки вынудил нас согласиться с предлагаемым решением. То, что американцам придется направлять свои силы на северо-запад, не подлежало сомнению. И было ясно, что между ними и текумсы рано или поздно начнется война. Но текумсы поддерживали англичане, а в наших планы тесное общение с ними как раз и не входило. С другой стороны, начнем мы делать то же самое на юге, это обеспечить американцам дополнительные проблемы и им придется решать, куда направить свои силы. Они ведь тоже не беспредельные а два очага боевых действий, да еще расположенных так далеко, не позволяют свободно маневрировать войсками. Так что, собрав большие силы индейцев на юге, мы ослабим противника. Немаловажное значение имело и налаживание, в первую очередь, контактов с семинолами. По большому счету, это не какое-то одно индейское племя, а скорее независимая группа воинов, собравшихся на этих землях. Лучше всего их считать своеобразными индейскими казаками, организовавшими свое племя. И среди них находилось множество вольных воинов, порой бежавших от преследований в эти места. И не только индейцев, но и негров. Так что наш отряд не вызывал большого удивления, тут видали всякое. Кроме того, эти земли формально принадлежали Испании, и хоть у нас складывались не особо дружеские отношения, но крови и войны между нами не было. Да и раньше наши корабли свободно заходили в испанские порты для пополнения припасов и ремонта. Так что и это служило немаловажным фактором, при выборе места дислокации. Ну а, пожалуй, решающим аргументом стал новый Орлеан. Сюда спокойно могли приходить наши корабли, что полностью решало проблему снабжения отряда оружием, боеприпасами, питанием, а также позволяло получать подкрепление. еще один довод привел нам адмирал. Благодаря нашим катерам имелась возможность при необходимости проникать достаточно далеко вглубь территории по Миссисипи. Так что, взвесив все аргументы, мы отправились во Флориду. За время пути нам пришлось встречаться с несколькими индейскими племенами, разговаривать со многими вождями, и постепенно весть о нашем отряде широко разошлась по здешним землям. Трудно сказать. Насколько речи Котлиана имели успех, общая численность отряда не увеличивалась, хотя его высказывания воспринимались достаточно благосклонно и перекликались с идеями текунсы. А они были далеко не безразличны индейцам и находили у них понимание. Оставалось надеяться, что со временем харизма Котлиана, если и не сравняется с харизмой текунсы, то хотя бы значительно увеличится. Во всяком случае, разговоры о сопротивлении белым и объединении индейцев зазвучали громче, а на Котлеана перестали смотреть с жалостью и непониманием. Да и семинолы встретили нас дружелюбно. Воины и вожди постоянно общались с нашими солдатами и командирами, так что можно сказать, что понимание стало налаживаться. Как говорится, лихабе до начала. Екатерининск. Сентябрь 1798 года. Лобанов. Трудно остановиться на чем-то одном. Столько проектов находится на реализации. Могу только сказать, что заключение договора с Китаем и установление новой границы все население встретило с облегчением. И дело даже не в том, бояться или не бояться китайцев. Просто наш народ любит определенность и ясность. Война, если есть Тогда вперед за царя и Русь святую. Или ее нет, тогда знай себе, и работай, работай. Так что все трудились с полной отдачей, и многие проекты двигались вперед без всякой задержки. Особ, особое удовольствие доставляли успехи в электричестве и моторостроении. Появились первые генераторы и сварочные аппараты. И хотя добиться устойчивой работы генераторов в течение длительного времени пока не удавалось, но подвижки в этом направлении были. Да и дизель уже работал вполне устойчиво и надежно, развивая вполне приличную мощность. Были трудности с металлом и станками, но тут трудились настоящие гении, так что их качество постоянно улучшалось, и это радовало. Хабаровск, октябрь 1798 года, Ренев. Потихоньку дела стали налаживаться. Время, конечно, очень суматошное выдалось, но, тем не менее, какой-то контроль за происходящим на территории княжества появился. В первую очередь были созданы в каждом поселении свои колодки. Нашлись и люди, постоянно следящие за всем происходящим на этих территориях. И удалось даже выявить несколько выродков под какими-то благовидными предлогами, покинувших Сахарин и устроившихся среди нас. Людей много. Одни постоянно пребывают, другие куда-то уезжают, так что сплошное вавилонское столпотворение. Но даже при этом выявили мы агентов и отправили их по постоянному месту проживания. Угля нам надо много. Но самое главное, пусть в зачаточном состоянии, пусть еще только нарождающаяся, но заработала организация, обеспечивающая нашу защиту от разных недоброжевателей. Екатерининск, ноябрь 1798 года, Муловский. Мы успели вернуться в город до образования льда. Мы, я и моя жена, да и вся комиссия. Как и следовало ожидать, отказа я не получил. Наоборот, на следующий день после объяснения Саши имел обстоятельный разговор с яковым Ивановичем, и он дал свое согласие на нашу свадьбу. Да и во время путешествия мы неоднократно обсуждали нашу дальнейшую жизнь. Ему надо было уезжать дальше со своей комиссией, так что свадьбу пришлось играть к моменту возвращения в Екатерининск, до его отплытия обратно в столицу. Но, в общем, все прошло успешно. Венчание, свадебное гуляние и даже совсем небольшое путешествие на Сахалин и остров императрицы. Показала Александре новые земли, увидела она, как живут туземцы, и вот теперь мы дома. Правда, если считать наше путешествие через океан как часть всего ритуала, то все выглядит совсем хорошо. Отдыхать мне некогда, с этими переговорами столько времени потерял, теперь надо все наверстывать. Если бы не пароход, то никак бы не успел совершить такой длительный вояж за столь короткое время. Одно радует – заморские дела не требуют моего вмешательства, а скорее наоборот – необходимо ускорить процессы, идущие на своей земле. В первую очередь это касалось кораблей и оружия а их производство тянуло за собой строительство заводов и прочей индустрии. И очень меня беспокоила обстановка, складывающаяся в столице, да и во всей стране. Недовольство дворян правлением государя нарастало. Противостояния не было, вернее, я о нем не знал, но в то же время ходили упорные слухи, что верные слуги престола недовольны умолением их достоинств и покушением на свободу. А это уже серьезно. Как говорится, дыма без огня не бывает. Рано или поздно такое недовольство должно полыхнуть. Но, если следовать известной мне истории, в моем распоряжении оставалось как минимум два года. И еще год я оставил на всякий случай. Как сейчас изменится история, сказать трудно. Ситуация в самой Америке складывалась напряженной, но уже не было никаких сомнений, что закончится она войной. А на северо-западе, в районе Великих озер. Очень большую силу набирал Текумса, да еще пользовался поддержкой англичан. Однако, если следовать известной истории, то он потерпит поражение, и дальнейшее продвижение на запад американцев неизбежно. Так что пока остается собирать информацию и, как говорится, держать руку на пульсе событий. А вот для этого у меня появилась новая возможность. Я пригласил на разговор Р Рахно Остапа Ибрагимовича, занимавшегося сбытом и снабжением. Первоначально, назначая его на эту должность, у меня были серьезные сомнения в правильности моих действий. Как оказалось, я ошибался. Оказываемое ему уважение, восхищение умением разбираться с казавшимися неразрешимыми задачами и доверие сделали из него отличного помощника, которому можно поручить самое сложное дело. Проходи, Остап Ибрагимович, разговор к тебе есть. Ну, во-первых, спасибо за твою работу. Честно скажу, не ожидал, что удастся так успешно торговать с американцами. Ну что вы, Григорий Иванович, дело-то несложное, главное понять душу своего подельника или компаньона, а здесь и понимать ничего не надо. Каждый из этих, и Рахно махнул рукой в сторону востока, готов за цент удавиться, строя при этом из себя борца за справедливость и последователя благородных идей. Вот и получается, Остап Ибрагинович, что нашел ты ключик, которым открывается дверка в комнату с пряниками. Вот и хочу с тобой на эту тему поговорить, причем буду просить твоей помощи в серьезных делах, знать о которых другим пока не надо. Слушаю, адмирал. Ты уже освоился на Восточном берегу. У тебя там есть несколько фирм, которые выполняют твои поручения, есть определенные связи среди купцов, военных и политиков. Так вот, в первую очередь речь будет идти о расширении твоих связей. Мне нужно знать все, что происходит в этой стране, даже то, о чем они еще сами не знают и только обдумывают свои действия. И, как мне кажется, тебе будет это по силам. Причем заниматься этим ты будешь не один. Я купец, Григорий Иванович, мне ли заниматься выведыванием секретов и организацией похищений? А ничего необычного тебе и не требуется». Ты как торговал, так и будешь торговать, даже еще больше. Здесь словечко услышишь, там кто-то слушок обронит, а ты запомнишь и письмишками мне отправишь. Так ведь найдут быстро и на плантации в лучшем случае отправят. А мы с тобой поступим хитро. Никто не будет знать, что именно ты стоишь за этим делом. Набирай себе купцов и приказчиков из молодых, пусть они осваивают торговлю под твоим руководством. Тебя будет занимать только торговля, и ты будешь учить их торговать самым разным товаром и в самых разных местах. А другие люди, которые не знают тебя, переговорят с ними и скажут, что им надо слушать, на что смотреть и обращать внимание, а заодно научат, как писать письма, чтобы никто их не смог прочитать. Так что тебе надо только направлять их в нужное место, и все это по торговой линии. А уж отчеты они будут посылать кому надо. И знать о твоей работе буду только я. Ну и ты порой мне письмишко черканешь со своими мыслями и наблюдениями. Как-то все это неожиданно, Григорий Иванович. Не журись, Остап Ибрагимович. Зато торговлю такую разведешь, что завидовать тебе будут не только иркутские купцы, но и в Лондоне, и в Париже. А, -а, -а где наш пропадала, и здесь пропадала, и там пропадала. Берусь, адмирал. А что я за это получу? Не обижу вас, Атапи Доволен будешь. Для начала смотри сюда. Я подвел его к карте. Хочу, чтобы ты выкупил вот этот участок земли. Я показал ему место будущего Панамского канала. Но чтобы никто не знал о твоей сделке и на нас пальцами не показывал. Хочу поручить тебе скупить много земли в Южной Америке. Именно там, где растут гивеи, есть такие растения. Чем больше купишь, тем лучше. И опять же втихую. Потом там придется создавать плантации и на них организовывать добычу сока этих гивей. Земля там сейчас ничего не стоит. И купить ее можно будет очень дешево. Ну и последнее те задания – закупить медь. А еще лучше – участки, на которых мы потом сами построим рудники. Или уже существующие рудники. Их тебе покажут на карте. И желательно, чтобы рядом был порт. Подумай. Из... «Давай завтра продолжим наш разговор. Я не хочу, чтобы ты принимал поспешные решения. Дело очень важное, и подходить к нему надо обстоятельно, учитывая самые разные тонкости. Так что будешь ты у нас управлять всей торговлей с Америкой, а заодно и знать все про нее». После встречи с рахно я посчитал возможным отправиться домой. Там меня ждала моя молодая жена и общение с ней было для меня не менее важным, чем множество других дел. Она вышла меня встречать в небольшой холл, и после традиционного приветствия и поцелуя мы отправились на ужин в столовую. А там состоялся разговор, которого я давно ожидал и к которому был готов. Впрочем, зная деятельную и энергичную натуру своей супруги, трудно было ожидать чего-то другого. «Григорь Иванович, как я понимаю, нам предстоит зиму, пока не уйдет лед, прожить здесь?» Спросила меня супруга. Предполагая тему нашего разговора, я ожидая требований со стороны Саши, которые я признавал обоснованными и готов был их удовлетворить, тем не менее с удовольствием наблюдал, как она серьезно настроилась на сражение, как она считала за свои интересы. Супруга была собрана, губы сжаты, глаза блестели, выдавая внутреннее напряжение, подталкивая ее к важному разговору и решению своей судьбы. Да, дорогая, именно так. Ну, может быть, придется выезжать куда-то по мере необходимости по окрестностям, но в основном будем здесь. Хоть это скучно и несколько обременительно, но надо приводить в порядок дела, готовиться к новым походам и планировать развитие этих территорий. Мне бы хотелось как любящей и верной жене стать помощницей в этой трудной деятельности. Мой адмирал, не могли бы вы определить, чем мне придется заниматься и как я могу разделить с вами тяготы этой службы? Сашенька, а надо тебе все это. Постоянные дороги, встречи с мужиками и солдатами, порой неприятные разговоры и непопулярные меры, вызывающие недовольство, а порой и озлобление людей. Постоянное преодоление непогоды, да и множество других самых разнообразных трудностей. Гораздо лучше жить в удобном месте, ходить на службу в церковь, музицировать, вышивать, рисовать, читать книги, управлять хозяйством. Есть много менее хлопотных и более приятных занятий. И хотя я заранее знал ответ, но согласиться сразу на ее требования не мог. Для нее все происходящее должно стать итогом ее борьбы, победы и в стремлении быть рядом со мной. А иначе это будет совсем другая женщина, а мне такого не надо. Так что я просто слегка ее поддразнивал. Проявляемая супруга решимость и непреклонное желание добиться своей цели делали ее еще прекрасней. «Раз ты этим занимаешься, дорогой, и тебе это необходимо, значит, нужно и мне», ответила жена, слегка нахмуренный лоб, и сверкающие глаза придавали ей решительный и непреклонный вид. Ну, что, что же, Сашенька, раз ты настаиваешь на своем решении, позволь мне немного подумать, и потом я дам ответ. А сколько мне его ждать? Да вот как закончим ужинать, так и решение будет готово. В дальнейшем мы просто беседовали, обсуждая прошедший день и делясь своими впечатлениями обо всем виденном и случившемся. Ну а после того, как чай был выпит, пришлось идти в кабинет и давать ответ на заданные вопросы. Ну так вот, Сашенька, раз ты непременно хочешь принять самое непосредственное участие в преобразовании этого края, позволь мне предложить такие сферы приложения твоих усилий. В первую очередь я попросил бы обратить особое внимание и заняться нашей газетой. Нет, ничего из того, что ты подумала, не потребуется. Собирать материалы и писать статьи не нужно. Просто как образованный человек, да еще совсем недавно прибывший в эти места, ты должна лучше понимать, что будет интересно читать жителям России. Надо просто определять тот стиль, манеру, в которой будут подаваться материалы. Естественно, в таком серьезном деле примут участие и другие люди, так что готовься к совместной работе. Есть еще несколько проектов, к выполнению которых я хотел бы тебя привлечь. В первую очередь это касается образования. Нет, ты непосредственно учить кого-то не требуется. А вот управлять всем процессом, следить за выполнением принятых решений, строительством школ и качеством образования надо. Так что во всех этих работах тебе придется принять непосредственное участие. Не менее важными являются и проблемы культуры. Причем они очень тесно приплетаются с ранее озвученными. Мне кажется, что необходимо привлекать как можно больше людей к творческой деятельности. И не только в области музыки или литературы, но и в народном творчестве. У всех жителей края должно формироваться чувство гордости за свою нацию. И без всякого преклонения перед достижениями чужеземцев. Да, уважать их надо, не всех, правда. Но нам и самим есть чем гордиться. И чем дальше, тем с большим основанием. Надеюсь, ты найдешь, на что стоит обратить особое внимание. Стоит коснуться и медицины. Мы провозгласили ее бесплатной. Правда, пока обеспечить всех такими услугами не можем, особенно в отдаленных местах, врачей не хватает. Но задача перед нами стоит благородная. Такого еще не делал никто во всем мире. Так что надо следить за реальным состоянием дела в этой области, контролировать реализацию принятых решений, любыми способами способствовать развитию здравоохранения, вплоть до привлечения травниц и шаманов, если это действительно помогает людям. Вот и выбирай, Сашенька, где тебе будет угодно приложить свои силы. А я могу взять под патронаж все названные вами направления? — А не слишком ли много будет? — Спросил я. — Хорошо. Я немного подумаю, над чем мне остановиться выбор. — И не забывай, есть еще одно предназначение, которым ты не вправе пренебрегать. — И что это за предназначение? — Ты моя жена и любимая женщина. Надо ли говорить, что дальнейшее общение мы продолжили в спальне?